Апрос свидетелей подошёл к концу. Коронер обратился к присутствовавшим с короткой речью, в которой сказал, что жюри, скорее всего, сочтёт, достойным сожаления, что в ходе расследования не удалось выявить ничего, что объяснило бы, почему покойная предприняла столь трагический и на первый взгляд совершенно немотивированный шаг, так не соответствувший её характеру, по словам её близких. Тем не менее, учитывая всё сказанное свидетелями, невозможно отрицать, что все обстоятельства указывают в одном направлении. В этот момент, внимание, верите, привлёк Клод Картер, которого она не заметила прежде. Он сидел на краю стоявшей у стены скамьи, в неуместном по сегодняшней погоде плаще с поднятым воротником, торжествующе уставившись на собственные ногти. Таким образом, продолжал между тем корнер, обращаясь к жюри: "Вы можете сесть, что, веду явного отсутствия мотива, и несмотря на абсолютно верное действие, предпринятое доктором Шрамом, должна быть произведена аутопсия. Если вы так решите, я, разумеется, отложу расследование на некоторое время". После короткого совещания жюри вынесла именно такой вердикт. Исследствие было приостановлено до получения результатов вскрытия. Из зала немногочисленные присутствовавшие вышли в летнюю тишину маленькой деревни. Покидая здание, Верити оказался лицом к лицу с мистером Ретизбаном. Молодому мистеру Ретизбану было около 65 лет, и он являлся сыном девяностодвухлетнего старого мистера Ретизбана. Эти лондонские адвокаты пользовались выдающимся авторитетом и являлись поверенными семей Верити и Сибил на протяжении трёх или четырёх поколений. Отец Верити и отец молодого мистера Реттисбона были старыми друзьями. С годами сын становился всё больше и больше похожим на отца, даже всюдачиствах. Оба вели себя так, словно являлись характерными актёрами. игравшими сами их себя в некой старомодной комедии оба отличались чрезвычайной манерностью собираясь высказаться по какому-нибудь спорному юридическому вопросу они высувывали кончик языка и проводили им по губам словно хлебнули обжигающе горячий чай и многие свои замечания предваряли тихим радостным хрипанием увидим веритив Мистер Реттисбанк высоко поднял свою старомодную шляпу, трижды произнёс доброе утро и добавил очень печально, да, словно на спрашивала у него, считает ли он произошедшее печальным. Она поинтересовалась, возвращается ли он прямо сейчас в Лондон. Он ответил нет. Он собирается перекусить где-нибудь в деревне, после чего отправится в Квинтерн-плейс. Если Пронелла Фостер найдёт возможным встретиться с ним, вы рите быстро произвела в уме ревизию своих продуктовых запасов и сказала: "Оба не сможете поехать в деревню. Там есть только одно заведение Паскин Армс, но оно ужасно. Поедемте ко мне. Я накормлю вас омлетом с сыром и предложу бокал сносного рейнвайна". Он устроил целое протестное представление, сопровождаемое всхрапываниями, но на самом деле был явно доволен. "Поболтать только с конторным", сказал он, "и сразу приедет". Верити приступила к незамысловатым приготовлениям. Она накрыла стол, достала из холодильника щавелевый суп со сметаной, нарвала в огороде трав, разбила в миску яйца для омлета. положила масло на сковороду, потом сходила в винный погреб и выбрала одну из немногих оставшихся после отца бутылок хереса и бутылку вполне приличного рейнского. Когда прибыл мистер Рейкесбан, она усадила его в гостиной, выпила с ним рюмку хереса и оставив бутылку рейнского под рукой, отправилась готовить омлет. Они с удовольствием пообедали. Завершив трапезу зрелым с зрелым стелтоном спешением, мистер Ретизба приговорил 2 1/2 бокала рейнского против одного выпитого верити. Его лицо, обычно не отличавшееся цветом от пергамента, раскраснелось. Потом они перебрались в сад и устроились там в видавших виды в садовых креслах под липами. Как здесь приятно, моя дорогая Веритик, сказал мистер Ретизбен. Честное слово, просто восхитительно. Но увы, боюсь, мне нужно следить за временем. И если позволите, я хотел бы позвонить мисс Прунели. Я не должен злоупотреблять вашим гостеприимством. "Вздор, Реттиб", ответила Веритик, которая называла его этим просвещённым персонажа Кеннета Грэма уже лет 40. Что вы думаете о дознании? Поскольку речь зашла о профессиональном вопросе, он сразу преобразился. Соединив подушечки пальцев, он облизнул губы кончиком языка и издал типичный взхрап. "Мда", произнёс он. "Ну, дорогая моя Верики, пока вы готовили наш вкусный обед, я думал об этом дознании и должен сказать, что тем больше я о нём думал, чем меньше, а нам не нравилось, не стану от вас скрывать. Я встревожен. Я тоже. А что именно тревожит вас? Только, пожалуйста, без ваших профессиональных экивоков. Признайтесь, ну, рети, я ведь могилов, обещаю, ничто не заставит меня распечатать устав. И я в этом не сомневаюсь, дорогая моя девочка. В любом случае мне нужно задать вам вопрос. поведь ведь были близкой подругой миссис Фостер очень старой подругой близость боюсь скорее определяет её отношение ко мне чем моё к ней если я понятно выражаюсь она вам доверяла она доверилась бы и городскому глашатаю если бы увидела в этом необходимость но да она мне весьма доверяла а известна ли вам не составляла ли она в последнее время завещание Ох, так вот о чём вы тревожитесь. По крайней мере, отчести должен вам сказать, что вообще-то она составила завещание 4 года назад. Но у меня есть основание полагать, что существует и более поздняя его версия. Однако никаких доказательств тому я не имею. Она, да, она написала мне 3 недели тому назад письма, в котором сообщила что хочет, чтобы я подготовил для неё новое завещание и обозначил его условия. Признаться, я был шокирован и ответил, надеясь достаточно сдержанно, что советую ей подумать. Она в свою очередь немедленно ответила, что я могу больше не затрудняться её делами и добавила несколько слов отнюдь не сдержанных. В лучшем случае я мог бы охарактеризировать их как враждебные Из всего этого я сделал обоснованный вывод, что мне, выражая смягко, дали отставку. "Какая нелепость", воскликнула Верити. "Она не могла так поступить". И как выяснилось, не поступила. Когда я написал ей официальное письмо с вопросом, желает ли она, чтобы я вернул документы поскойнов, которые хранились у нас и хранились, смею добавить, со времён основания баронского поместья. Она ответила мне короткой телеграммой. И что в том ней было: "Не валяйте дураков". Как это похоже на Сип. И всего закончил мистер Реттисбан откинув шесть на спинку кресла. А я сделал ещё один вывод, что наши отношения не разорваны. Это последнее, что я от неё слышал. Не знаю, составила ли она новое завещание. Но тот факт, что я Как бы это сказать, упёрся мог заставить её действовать по собственной инициативе, самостоятельно раздобыть. Мистер Реттис бан понесил голос так, словно собрался произнести какое-то богохульство. Бланк у какого-нибудь торговца канцтоварами увы. Поскольку в Ренклоде она находилась безотлочно, ей нужно было бы попросить кого-то доставить ей этот бланк. И миньяна не просила. "У вас, кажется, созвони телефон, дорогая", сказал мистер Ретизбан. "Это была Прунелла?" крестная В произнесла она необычно чётко. "Я видела, как ты разговаривала с этим эксцентричным мистером Ретизбаном. Ты не знаешь, куда он поехал? Он здесь и собирается тебя навестить". "О, отлично!" потому что полагаю, он должен знать, потому что я нашла кое-что, что он должен увидеть. Что ты нашла, дорогая? Обоюсь, голос Прунелла взлетел до жалобного визга. Что это за вещание? Когда мистер Херетис Банк в большом волнении отбыл, Прунелла позвонила снова и сказала, что должна сообщить крёстной больше о своей находке, прежде чем тот приедет. Я не могу связаться с Гидеоном, поэтому решила поговорить с тобой. Прости, дорогая, но ты понимаешь, что я имею в виду. Поразумеется очень любезно с твоей стороны. Так вот, оно лежало в мамином письменом столе в будуаре, в верхнем ящике, в заклеенном конверте, на котором написано завещание. Оно было подписано и заверено 10 дней тому назад, в день кладя, конечно. и составлено на типографском бланке как она попала в квинтерн миссис джим говорит, что мама попросила брюса гардылев отвести его и положить в стол он передал конверт миссис джим и та положила его в ящик крёстная ве это такая гадость о дорогая это ты не поверишь я сама не могу поверить Начинается с того, что она оставляет половину своего имущества мне. Ты ведь знаешь, что дорогая мамочка была богатой сучкой. Прости, это просто такое жаргонное выражение, но точное. Ну, думаю, ты права. Я хочу сказать по-настоящему богатой, она купалась в деньгах. Да. А счастье благодаря дедушке покойному. А часть и благодаря тому, что папа был черадейм по части денег. Значит, тебе достаётся половина имущества, вернула её к теме верить. Да, это больше того, что папа оставил мне в качестве заповедного имущества. Если я правильно выражаюсь, квинтёр, конечно, также остаётся мне. Что значит с этим всё в порядке? Так ведь. Подожди. Говорю же, ты ни за что не поверишь. Я получаю половину только в том случае, если выйду замуж за этого мерзкого Свинтри, Джона Свинтри. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Даже от мамы не ожидала. Это неважно, разумеется, у меня и так больше, чем мне нужно, имея в виду папино наследство. Конечно, оно уменьшилось из-за инфляции и всего такого прочего. Но я думала, что после замужества должна буду отказаться от него, хотя гид и он мне согласен. Ты меня удивляешь. Но он меня не остановит, так или иначе у него с деньгами всё более-чем в порядке. Голос Пронылы задрожал. Но крёстная В. Как она могла? Как она могла подумать, что меня можно заставить сделать это подобным образом? выйти за Сфинктри и бросить Гидона только из-за денег это гнустно. Он никогда бы не поверила, что она на такое способна. Кстати, Асфинктри хочет, чтобы ты за него вышла. "О, да", нетерпеливо ответила Прунелла. Всё время конючит, бедный дурак. Должна быть, она написала это завещание в приступе ярости, предположила Берики. Она бы его порвала, когда пришла бы в себя. Но она этого не сделала. У неё было уймо времени, чтобы прийти в себя. Ты ещё кое-чего не знаешь. Кому, как ты думаешь, она завещала остальное? 25.000 фунтов она оставила Брюсу Гарднеру, не считая маленького домика в деревне, который является частью её недвижимости. А также обусловила, что он может оставаться на службе в Квинтер не столько, сколько сам захочет. А всё остальное, включая мою половину наследства, если я не выйду замуж за Свинктри, кому бы ты думала? Тошнота подступила к горлу Верите, она опустилась на стул рядом с телефоном и увидела, что трубка дрожит у неё в руке. "Ты здесь?" звучал в ней голос Прунелы. "Алло?" Крёстная, я в. Я тут. Ну догадайся, сёстрыох раз никогда не угадаешь. Сдаёшься? Ну да. Твоему сердце еду, дорогая. Доктору боится лушрамов. Повисла долгая пауза. Верити хотела заговорить, но у неё пересохло во рту. Крёстная, ты меня слышишь? Что-то с твоим телефоном. Ты слышишь меня? Ну да, слышу. Я просто просто не знаю, что сказать. Ну, разве это не ужасно? Это отвратительно. Я же говорила, что она на нём сдвинулась. Да-да, говорила, я и сама это видела. Она сделать такое? Вот-вот. Поскольку я не уйду сам же за этого задницу Свинктри шрам получит всё. Господи помилуй, вырвалось уверить. А может, нет? Я не знаю, меня не спрашивай. Но быть может, окажется, что всё это незаконно. Ну, завещание я имею в виду. Рэтти, мистер Рэттисбан разберётся. Завещание заверенно. Похоже, что да, какими-то ДЖ М Джонсон и Марли Найбикс. Это, кажется, горничная из Ринклода. Наверное, А вот я считала, что должна тебе рассказать. Да, спасибо. Я дам тебе знать, что скажет мистер Ретизбан. Спасибо. Ну, пока, дорогая крестная. Пока, милая. Мне очень жаль. Особенно Верити с трудом договорила насчёт истории со Свифтгри. Да, Брюс по сравнению с этим фигнёй, сказала Пронелла и добавила: А какое бы было имя леди Сфинктри, я умоляю. Она повесила трубку. Ровно неделю спустя после этого разговора, в такой же спокойный тихий день, Верити услышала звонок в дверь и обнаружила на пороге очень высокого мужчину. Он снял шляпу и спросил: "Амис Прастон, простите за беспокойство. Я офицер полиции." Mamá y la familia Alin